И сразу за ним поль. Поэтому мы отправились на прогулку с такой теплой компанией, и первые десять минут вообще молчали.